Глава двадцать вторая Никому не нужный Следующая неделя тянулась бесконечно. Мы с Америкой решили, что ей пока лучше пожить в Моргани. Шеплин неохотно согласился. Эбби пропустила все три лекции по истории и перестала обедать в столовой. Я пытался встретиться с ней после других ее занятий, но она на них или вообще не приходила, или убегала пораньше. На звонки не отвечала. Шепли убеждал меня, что с ней все в порядке, ничего не случилось. Узнавать об этом из вторых рук было тягостно, но все-таки не настолько, как если бы я оказался совершенно отрезанным от нее и не знал бы даже, жива ли она. Сейчас Эбби явно не желала со мной общаться, и тем не менее я не переставал надеяться, что когда-нибудь она меня простит. или соскучиться по мне так же, как я по ней, и объявится у нас в квартире. Я не мог смириться с перспективой никогда ее больше не увидеть, и поэтому решил ждать. В пятницу Шепле постучался ко мне в комнату. Входи, сказал я, лежа в постели и пялясь в потолок. Дружище, ты сегодня вечером куда-нибудь собираешься? Нет. Может, Тренту позвонишь? Выпитье чего-нибудь? Ты немного развеешься? Нет. Шепли вздохнул. Послушай, Америка возвращается ко мне на выходной. Не хотелось бы тебя об этом просить, но, пожалуйста, не приставай к ней с расспросами про Эби. Я еле уговорил Мер приехать. Она хочет просто побыть в моей комнате. Договорились? Да. Позвони Тренду. А еще тебе нужно чего-нибудь поесть и принять душ. Ты фигово выглядишь. С этими словами Шепли захлопнул дверь. Она нормально не закрывалась с тех пор, как я сорвал ее с петель. Теперь, когда кто-нибудь выходил из комнаты, я вспоминал тот погром, который устроил в квартире после исчезновения Эбби. Вспоминал, что вскоре она ко мне вернулась. Я закрыл глаза, но заснуть не смог. Мне всю неделю плохо спалось. Как Шепли ему подобные. Проходит через все это снова и снова, сначала с одной девушкой, потом с другой. Я, если даже и встречу женщину, которая могла бы сравниться с Эбе, точно не захочу еще раз вывернуть свое сердце наизнанку. Я не смогу заново такое пережить и перечувствовать. Это же как медленная смерть. И я был не прав, когда позволил себе ей поддаться. Через двадцать минут я услышал, что приехала Америка. Они шепотом спрятались от меня в его комнате, и хоть говорили они тихо, обрывки фраз все равно разносились по квартире. Голос Мер расстраивал меня. Мне невыносимо было думать о том, что может быть всего несколько минут назад она говорила с Эби. Я заставил себя подняться и направился в ванную, чтобы принять душ и проделать остальные гигиенические процедуры, которыми в последние дни пренебрегал. Звуки, доносившиеся из комнаты Шепли, утонули в шуме воды, но снова всплыли, как только я выключил кран. Я оделся и взял ключи от мотоцикла, настроившись на долгую прогулку, конечным пунктом которой, скорее всего, должен был стать дом моего отца. Как раз, когда я проходил мимо комнаты Шепли, у Америки зазвонил телефон. По рингтону я понял, что это Эбби, и внутри у меня всё оборвалось. Я могу заехать за тобой и отвезти поужинать, сказала Мир. Голубка проголодалась, значит, было не исключено, что она поедет в столовую. Я выбежал из дома, вскочил на мотоцикл и рванул в кампус, не обращая внимания ни на светофоры, ни на дорожные знаки. В столовой Эбби не оказалось. Я подождал немного, но она не появилась. Сникнув, я поплелся к мотоциклу. Уже стемнело. Вечер был тихий и холодный, совсем не похожий на тот, когда я выиграл пари и пешком провожал голубку Даморгана. Из-за этого контраста я еще острее чувствовал пустоту от нашей разлуки. Вдруг в нескольких ярдах от себя я увидел одинокую маленькую фигурку, которая шла по направлению к столовой. Это была Эбби. Волосы голубка собрала в пучок. И когда она подошла ближе, я заметил, что на ней нет макияжа. Руки у нее были скрещены на груди. Вместо пальто Эбби надела толстый серый кардиган. Голубка, окликнул ее я, выйдя из тени на свет. Она, вздрогнув, остановилась, но узнав меня, несколько расслабилась. Боже, Тревис, ты меня чертовски перепугал. Если бы ты ответила на телефон... Мне не пришлось бы подкрадываться к тебе. Ты выглядишь ужасно, как будто в воду побывал, сказала она. Пару раз там был за эту неделю. Эбби поежилась, и я с трудом удержался, чтобы не обнять ее и не согреть своим теплом. Она вздохнула. Вообще-то я шла что-нибудь перекусить. Позвоню тебе потом, хорошо? Нет, нам надо поговорить. Трев. Я отклонил предложение Бенни, позвонил ему в среду и сказал нет. Я надеялся на улыбку или на какой-нибудь другой одобрительный жест, но у нее на лице ни единой мускул не дрогнул. Тревис, я не знаю, что ты хочешь от меня услышать. Скажи, что прощаешь меня. Скажи, что примешь обратно. Не могу. Мое лицо болезненно сжалось. Эбби попыталась пройти мимо. Но я инстинктивно пригродил ей дорогу, чувствуя, что если сейчас мне не удастся ее задержать, то это будет конец. Я не спал и не ел. Я не могу сосредоточиться. Я ведь знаю, что ты любишь меня. Все будет как раньше, если ты только примешь меня. Она закрыла глаза. Между нами все неправильно, Тревис. Мне кажется, ты помешан на самой мысли обладать мною. Это не так. Голубка, я люблю тебя больше собственной жизни. Об этом я и говорю. Речи помешанного. Это не помешательство, а правда. Хорошо. Что в таком случае для тебя гармония? Деньги, я, твоя жизнь? Или есть что-то важнее денег? Я сознаю, что натворил, понятно? Вижу, как ты всё восприняла. Но знай я, что ты бросишь меня. Я бы никогда... «Я всего лишь хотел позаботиться о тебе». «Ты уже это говорил». «Пожалуйста, не поступай так! Я не смогу перенести такого состояния. Это просто убивает меня», — сказал я, резко выдыхая, как будто из моих легких вышибли весь воздух, балансируя на грани паники. Как и раньше, когда мы были только друзьями, Эбби отгородилась от меня стеной, но на сей раз еще более крепкой. Голубка не слушала меня. Достучаться、да、до нее было невозможно. «Трэвис, я все решила». Я снова сжался. «Не говори так!» «Все кончено. Иди домой». Я поднял брови. «Но мой дом — это ты!» Эбби помолчала, и в какой-то момент мне даже показалось, что я смог пробить стену. Но огонек, мелькнувший в Голубкиных глазах, тут же погас. Она опять от меня закрылась. «Треф, ты сделал свой выбор, а я свой». «Я буду держаться подальше от Вегаса и Бенни, черт побери. Я окончу учебу. Но мне нужна ты. Я нуждаюсь в тебе. Ты мой лучший друг». Слезы обожгли мне глаза и покатились по щекам. Не в силах сдерживать себя, я потянулся к Эбби. Обнял ее маленькое тело и прижался губами к ее губам, но они были холодные и твердые. Тогда я взял голубки на лицо обеими ладонями и поцеловал с еще большей силой, надеясь добиться ответа. Поцелуй меня, умолял я. Эбби не разжимала рта. Ее тело казалось безжизненным. Наверное, если бы я сейчас опустил руки, она бы упала, а я все просил: поцелуй меня. Пожалуйста, голубка, я же сказал ему нет. Голубка резко высвободилась. Оставь меня в покое. Она хотела уйти, но я поймал ее за пястья. Она так и застыла с вытянутой назад рукой, но не обернулась. Умоляю тебя. Я упал на колени, не выпуская ее, изо рта у меня шел белый пар, но холода я не чувствовал. Эбби, я умоляю тебя, не делай этого. Эбби повернула голову, скользнула взглядом по своей руке и остановила его на моем запястье, где было вытатуировано ее имя. Потом она снова отвернулась, и, глядя в сторону столовой, и сказала: "Тревис, отпусти меня". Почувствовав, что надеяться больше не на что, я разжал пальцы. Эбби ушла, не оглядываясь. А я сидел на тротуаре, уронив руки. Она не вернется. Я ей больше не нужен. И тут уже ничего не изменишь. Через несколько минут я наконец-то собрался силами и встал. Ноги не хотели идти, но я ко и как заставил их слушаться и доковылял до мотоцикла, сел на него и заплакал. Мне уже приходилось терять любимого человека, но нынешнюю утрату я осознавал куда яснее. Это было не воспоминание из раннего детства, но что-то, с чем я столкнулся лицом к лицу, что-то лишающее меня сил и притупляющее все ощущения, кроме невыносимой физической боли. Мне вспомнились слова моей мамы, и я понял: Эбби, та самая девушка, за которую я должен был бороться, и боролся, но потерпел поражение. Возле моего мотоцикла остановился красный Dodge Intrepid. Мне не нужно было заглядывать внутрь, чтобы понять, чья это машина. Привет, сказал Трентон, выключив двигатель и просунув руку в открытое окно. Привет, ответил я, вытирая глаза рукавом куртки. Вечерок не задался? Да, кивнул я, не отрывая взгляда от бензобака мотоцикла. А я только что с работы. Решил выпить. Поехали со мной в дач. Я сделал долгий прерывистый вдох. Трентон, так же как и отец со стальными братьями, знал ко мне подход. Мы оба понимали, что в моем теперьешнем состоянии я не должен садиться за руль. Поехали. Ну вот и отлично, сказал Трент с удивленной полулыпкой. Я слез с мотоцикла и обошел Dodge, чтобы сесть рядом с братом. Горячий воздух, который шел от машины, обжег мне кожу. И я впервые почувствовал, что на улице очень холодно, а одет я совсем не по погоде. «Тебе Шепли позвонил?» «Ага». Трентон сдал назад и, осторожно маневрируя, стал выруливать со стоянки. Потом посмотрел на меня. Точнее, его девушке позвонил какой-то парень и сказал, что вы с Эбби ругаетесь возле столовой. Мы не ругались. Я просто пытался ее вернуть. Трентон кивнул. Я так и подумал. Выехав на дорогу, мы замолчали. Разговор возобновился только, когда мы вошли в дачу и расположились за стойкой. Публика в этом баре собиралась не самая спокойная, зато большинство за всегда тайев и сам Бил, бармен и хозяин заведения, были приятелями моего отца, и мы с братьями выросли у них на глазах. Рад видеть вас, ребята. «Давненько вы к нам не заглядывали», — сказал Билл, вытирая столешницу и ставя перед каждым из нас по рюмке и по бутылке пива. «Привет, Билл», — ответил Трентон, тут же опрокинув свою стопку. «Трэвис, с тобой все хорошо?» — спросил хозяин. Трент ответил за меня. «Ему станет лучше, когда он выпьет». «Я был благодарен брату за то, что он избавил меня от необходимости говорить». Сейчас мне от греха подальше действительно стоило отмолчаться. Трент одно за другое ставил передо мной рюмки виски до тех пор, пока у меня во рту всё не онемело, и я не почувствовал, что вот-вот вырублюсь. Потом, наверное, где-то между баром и моей квартирой я действительно отключился. Во всяком случае, проснулся я на диване, одетый, не помня, как попал домой. Меня разбудили знакомые звуки. Шепли закрыл дверь и Хонда Америки выехало с парковки. Я сел и открыл один глаз. Но «Ну、как вы, хорошо повеселились? Да, а ты? И я, наверное. Ты слышал, как я пришел? Пришел не совсем подходящее слово. Тренд втащил тебя по лестнице и бросил на диван. Ты ржал, и я подумал, что вам, видать, было весело. Тренд, может, ты придурок? Но брат он неплохой. Это точно. Есть будешь? Ой, нет, только не это, простонал я. Как хочешь. А я пойду поем хлопьев. Я стал мысленно восстанавливать события прошедшего вечера. Часы, проведенные в баре, виделись как в тумане. Зато встречу с Эбби возле столовой я вспомнил отчетливо. Меня передернуло. Я сказал мэр, что сегодня мы будем заняты. Думаю, пора заменить твою разнесчастную дверь. Тебе не обязательно нянчиться со мной, Шеп. А я и не собираюсь. Через полчаса мы выезжаем. Перед этим тебе не помешало бы помыться, сказал он, усаживаясь в кресло с миской хлопьев в руках. А как вернемся домой, нужно будет заниматься. Скоро ведь экзамены. Вот дерьмо, вздохнул я. Я закажу пиццу, пообедаем ее, а вечером доедим, что останется. Нет уж, спасибо. Скоро день благодарения, и мне предстоит два дня подряд есть пиццу на завтрак, обед и ужин. Ладно, тогда китайский ресторан. На фига так суетиться из-за этой бытовой ерунды. Иногда это помогает отвлечься, поверь. Я медленно кивнул, надеясь, что Шепли прав. Время еле ползло, и я был даже рад необходимости засиживаться допоздна. Мы занимались вдвоем шепом, или к нам присоединялась Америка. За подготовкой к экзаменам можно было хоть как-то коротать бессонные ночи. Трентон обещал до Дня Благодарения не говорить отцу и братьям про мой разрыв с Эбби. Приближение праздника внушало мне беспокойство. Я ведь уже сказал своим, что голубка придет. Если я явлюсь без нее, они пристанут с вопросами, а обмануть их мне вряд ли удастся. Они меня насквозь видят. В пятницу после занятий я позвонил Шепли. Слушай, я понимаю, что эта тема закрыта, и все-таки не сможешь ли ты узнать, где Эбби собирается провести праздники? Тут и узнавать нечего. Она будет с нами. Мы едем к Америке домой. Серьезно? Да, а что? Ничего, сказал я и быстро нажал на отбой. Я стал бродить по кампусу под моросящим дождем, поджидая, когда у Эбби закончатся занятия. Наконец из корпуса стали появляться студенты, которые вместе с ней ходили на матанализ. Сначала я увидел голову Паркера, потом вышла голубка. Она куталась в зимнее пальто с явным чувством неловкости, слушая болтовню Хейса. Я надвинул на лоб свою красную бейсболку и подбежал к ним. Заметив меня, Эбби слегка приподняла брови. Я принялся как заклинание повторять про себя. «Какую бы гадость ни брякнул сейчас Паркер, будь спокоен, а то все испортишь. Не теряй голову». Но Паркер, к моему удивлению, отошел, не говоря ни слова. Шепли сказал, что ты поедешь с ним и Америкой в Уичи то завтра. Да, ты проведешь все выходные у Америки. Она пожала плечами, с видимым усилием, пытаясь сделать вид, будто мое присутствие ее нисколько не смущает. Мы очень близки с ее родителями. А как же твоя мама, Тревис? Моя мать пьяница. Она даже не узнает, что был день благодарения. У меня подвело живот. Голубки на ответ на следующий вопрос мог стать моим последним шансом. Услышав раскат грома, я поднял голову и поморщился, когда на лицо мне упала несколько крупных капель. Хочу попросить тебя об одолжении, сказал я, втягивая шею. Иди сюда. Я потащил Эбби под ближайший навес, где мы могли укрыться от внезапно разошедшейся ливня. Что еще за одолжение? спросила она, за подозрив не ладное. из-за шума дождя мне было плохо и ее слышно. мой э -э замялся я. мои нервы напряглись до предела, мозг забил тревогу, но я все-таки решился. папа и парни ждут, что ты придешь в четверг. Тревис, простонала Эбби. я посмотрел на свои ботинки. ты говорила, что придешь. знаю, но Теперь это слегка неуместно, не находишь? Ты говорила, что придешь. Повторил я, стараюсь, чтобы голос казался спокойным. Мы были вместе, когда я согласилась. Ты знал, что я не пойду? Нет, не знал. Теперь уже слишком поздно. Томас летит сюда. Тайлер взял отгул на работе. Всем не терпится увидеть тебя. Эбби поморщилась и принялась накручивать на палец мокрую прядь волос. Они ведь и так приехали бы, да? Не все. Мы уже давно не собирались всей семьей на день благодарения. Они пообещали приехать, когда я упомянул настоящий ужин. На нашей кухне женщины не было со смерти мамы. Вам что, кухарка нужна? Да нет же. Дело совсем не в этом, не подумай. Просто мы хотим, чтобы ты пришла. Это все, чего я прошу. И ты не рассказал им про нас. Папа стал бы выяснять причину, а я не готов общаться с ним на эту тему. Он бы все ужем мне прожужжал, какой я болван. Голубка, пожалуйста, приходи. Мне нужно поставить индейку в шесть утра. Тогда нам придется отправиться туда в пять часов или переночевать там. Она возмутилась. ни за что мне и так придется врать твоей семье и притворяться, что мы по-прежнему вместе. такой ответ уязвил мое самолюбие, хотя строго говоря другой реакции ждать и не приходилось. я же не прошу тебя поджечь себя, тебе следовало сказать им. я и скажу после дня благодарения, обязательно скажу. Эбби вздохнула и отвела взгляд в сторону. Ожидание ответа было таким же мучительным, как если бы мне под ногти загоняли иголки. Если пообещаешь, что это не какая-то уловка, чтобы вернуть меня, тогда хорошо. Я кивнул, стараясь сохранять невозмутимый вид. Я обещаю. Голубка сжала губы, но в глазах у нее все-таки мелькнул чуть заметный намек на улыбку. Увидимся в пять. Я наклонился и поцеловал Эбби в щёку. Собирался просто подружески чмокнуть, но губы так соскучились по её коже, что трудно было их оторвать. «Спасибо, голубка». После того, как Шепли с Америкой погрузили вещи в Хонду и отправились в Уичета, я сделал уборку в квартире, разобрал постиранное бельё, выкурил полпачки сигарет, сложил сумку для ночёвки у отца и обругал часы за то, что медленно идут. Еле дождавшись половины пятого, я выбежал на улицу, сел в чарджер Шеппа и поехал в Морган, стараясь не гнать слишком быстро. Эбби открыла мне дверь. Как ни странно, мое появление явно ее удивило. Тревис? – пробормотала она. Готова? Она недоумевающе на меня посмотрела. К чему? Ты сказала забрать тебя в пять. Она сложила руки на груди. Я имела в виду пять утра. А, тогда мне надо позвонить отцу и сказать, что мы не останемся на ночь. Тревис, вскричала Эбби. Я пригнал машину Шеппа, чтобы нам не пришлось заталкивать сумки на мотоцикл. В доме есть гостевая комната, где ты сможешь расположиться. Мы могли бы посмотреть кино или... Я не собираюсь ночевать в доме твоего отца. Я сник. Хорошо, я...、Э, увидимся утром. Я попятился. Эбби закрыла дверь. Если завтра она и придёт, то всё равно мои поймут, что у нас проблемы, раз мы не приехали вечером, как обещали. Я медленно пошёл по коридору, набирая отцовский номер. Папа спросит, в чём дело, а я не смогу соврать. «Трэвис, подожди!» Я обернулся и увидел Эбби. «Дай мне минутку собрать вещи!» Я улыбнулся. Гора свалилась с плеч. Мы вместе вернулись в Голубкину комнату, я остановился у порога, а Эбби принялась метаться из стороны в сторону, кидая в сумку всякую всячину. Как в тот вечер, когда я выиграл пари. Я понял, что ни на какие сокровища не променял бы ни единой секунды того времени, которое мы провели вместе. Голубка, я по-прежнему люблю тебя. Не начинай. Я делаю это не для тебя. Я задержал дыхание, чтобы подавить резкую боль в груди. Знаю.